Отряд кефалеообразное, Мугилиформес. Семейство Баракудовые, Спираниде В море около Антийских островов водится большая баракуда спироена баракуда, достигающая, как говорят, трех метров длины. Верхняя часть ее тела зеленовато-свинцового цвета, нижняя серебристого. Бакажи испечлены буро черными пятнами. Примечание: Баракуда может достигать указанной бремом длины тела, распространена не только в тропических водах Атлантического океана, но также и в Индийском океане и в западной части Тихого океана, предпочитает держаться вблизи берегов на мелководье, может нападать на людей. Конец примечания. Если верить сообщениям местных писателей, рыбу эту боятся не менее, чем акулу, так как она нападает даже на людей. Смело проникает она в гавани, схватывает купающихся людей и пожирает их. Мясо ее несколько напоминает мясо нашей щуки, но бывает иногда ядовито. Какая причина ядовитости мяса, никому неизвестна. Думают, однако, что баракуда поедает в Вест Индии, где и бывали преимущественно случаи отравления, плоды манзаниллы, отчего ее мясо и делается ядовитым. Вернее, будет предположить, что хищник поглощает ядовитых рыб. Примечание: отравление мясом баракуды и ряда других тропических рыб носит название сигуатера. Оно вызывается токсинами, накапливающимися в теле рыб, использующих пищу ядовитых для человека рыб или рыб, накопивших в себе эти токсины в результате питания мелкими ядовитыми водорослями и тому подобным. Сигуатера может иметь место не каждый год или не во все сезоны года и чаще всего наблюдается летом. Конец примечания. «Многие люди, — говорит Кювье, — передавая сообщение некоего «пли». Боятся есть мясо этой рыбы, потому что употребление его причиняет болезни, оканчивающиеся иногда даже смертью. Это свойство зависит от состояния рыбы и также от времени года. По уверению многих знатоков, есть, однако, очень верный признак ядовитости мяса. При вскрытии баракуды из нее в случае ядовитости вытекает белая гноевидная жидкость. Дель Порте производил опыты с таким мясом над собаками, подтвердившие правильность этих показаний. Признаки отравления состоят в дрожании всего тела, тошноте, рвоте и сильных болях в суставах конечностей. К счастью, смертельные случаи бывают редко, но происходят очень странные припадки. Боль в сочленениях усиливается, Ногти, рук и ног отпадают и волосы начинают вылезать. Подобное явление повторяются несколько лет подряд. При употреблении соленого мяса этой рыбы не замечается дурных последствий, и потому многие люди постоянно солят баракуду перед приготовлением из нее пищи. Семейство кефалевое, мугилиде. Кефаль, Мугиль рамада. Рома до итальянцев, живет в Средиземном море и Атлантическом океане, встречается также в Северном море, а в исключительных случаях заходит и к берегам Балтийского. Вид этот достигает в длину 40-45, самое больше 50 см, На спине имеет простую темную голубо-серую окраску, на брюхе и на боках серебристо-белого цвета, и повсюду покрыт продольными черными полосами. Родственный предыдущему вид лобан, или черная кефаль. Мугельцефалус, живущий только в Средиземном и Черном морях, значительно крупнее, но имеет ту же окраску и рисунок. Глаза его затянуты слизистой кожицей, грудные плавники у основания вооружены длинными килеватыми чешуями. Примечание. Лобан – один из наиболее широко распространенных видов рыб. Он населяет прибрежные воды Европы, Азии, Африки, Австралии и Америки, островов Океании. Из всех кефалей лобан самая крупная, достигающая 90 см длины и 7 кг веса. Нерест проходит вдали от берегов, Икра и ранняя молоть развиваются в верхнем слое воды и распространяются течениями на большие расстояния. Конец примечания. Своеобразное устройство пищеварительного аппарата, особенно заметно у этого вида. Посередине нижней челюсти поднимается бугор, соответствующий выемке на верхней челюсти. Язык почти совершенно приросший, желудок похож на птичий, Кишечник узкой и длинный. Различные виды кефалей были установлены лишь после подробных исследований кювье. Древние, хорошо знавшие этих рыб, объединяли все виды, встречающиеся в Средиземном море, под одним общим именем мугель. Из дошедших до нас греческих и римских сочинений явствует, что рыбы эти ценились еще и в старые времена. Кауч — производил тщательное наблюдение над этими рыбами и дал нам описание их привычек и повадок, а также сообщил способ ловли их. «Никогда», — рассказывает Кауч, — «эта рыба не удаляется от берега, но довольствуется мелкими водами, особенно в теплую и ясную погоду, когда ее можно видеть плавающей вблизи берега или заметить те ямки, которые она нарывает, обыскивая мягкое дно». В реках она иногда поднимается вверх по течению, но с отливом всегда возвращается в море. Кэрью, историк Корнвалиса, имел у себя один пруд, наполненный морской водой, в котором содержались кефали. Так как рыбы эти каждый вечер кормились на одном и том же месте, то они так привыкли к нему и ухаживавшему за ними человеку, что для вызова их достаточно было потрещать трещоткой о понятливости их, говорят также их осторожность и ловкость, с которой они умеют избегать опасностей. Лишь только они почувствуют, что окружены сетью, то спешат с возможной поспешностью назад и обыкновенно перепрыгивают через верхний край сети, причем как только одна из них найдет дорогу, все остальные тотчас же следуют за ней. Этим, видимо, врожденным свойством обладают все кефали, даже молодые незначительной величины, и те бросаются через сеть. Главную пищу кефалей составляют мягкие и жирные вещества, в особенности те, которые начали уже загнивать. Примечание. Основу пищи лобана и других кефалей составляют богатые органическими веществами донный ил, детрит, И обрастание на подводных камнях, грунте и тому подобном. Нижняя плоская челюсть этих рыб служит им в качестве своеобразного скребка, с помощью которого они снимают верхний слой ила или соскребают обрастание. Для переваривания такой пищи необходим длинный кишечник. Его длина превышает длину тела рыб в 5-6 и более раз. Конец примечания. Губы их, по-видимому, обладают чрезвычайно нежным осязанием, так как большую часть пищи они отыскивают на дне моря. Кауч полагает, что это единственные рыбы, которые обыкновенно питаются мертвыми животными, песчаных же червей едят только в исключительных случаях. Мясо кефалей, благодаря своей нежности, жирности и вкусу, Повсюду очень ценится и употребляется в пищу как свежая, так и соленая. Кроме этого собирается и кракефалей, фалей, прессуется и солится. Из нее, особенно в Провансе, приготовляется одно весьма излюбленное блюдо. Семейство пальцеперые – полинемида. Пальцеперые характеризуются двумя короткими спинными плавниками расположенными на некотором расстоянии друг от друга, особенно характерно для них большое количество тонких нитей, прикрепленных под грудными плавниками к плечевому поясу. Довольно многочисленные виды этого семейства живут по берегам морей тропического пояса и большинство заходит в лиманы и даже в реки. Нити, расположенные под грудными плавниками, служат им для осязания и могут быть приведены в движение независимо от грудных плавников, хотя их нужно рассматривать как отделившуюся часть этих последних. Очевидно, они очень важны для рыбы, которая живет в мутной воде больших рек с илистым дном и имеет совершенно мутные глаза. Примечание. Нити, о которых идет речь, свободные нижние лучи грудных плавников. Их число у разных видов пальцеперов от 4 до 14. Длина их у некоторых пальцеперов превышает длину тела рыб более чем в два раза. Конец примечания. Пальцеперы, как полезные рыбы, очень ценны, ибо они, достигая часто 1,2 метра длиной, не только имеют вкусное мясо, но и доставляют известный сорт рыбного клея который делается из их плавательных пузырей и имеет значение даже для торговли Ост-Индии. Обыкновенный пальцепер, Полинемус плебеюс, достигает 35 сантиметров длины и живет в Малайском архипелаге и в Индийском океане.